Практическая цель изучения отечественной истории Из общей задачи исторического изучения мы вывели научную цель изучения местной истории, а эта цель дала нам основание для плана курса, указала порядок и приемы изучения русской истории. В связи с той же задачей решается еще один вопрос – Сверх сверхчисто научного. Какой еще практический результат можно получить от изучения местной истории? Этот вопрос тем важнее, что местная история, изучение, которое мы предпринимаем, есть история нашего Отечества. Научные наблюдения и выводы, какие мы сделаем при этой работе, Должны ли остаться в области чистого знания, или они могут выйти из нее и оказать влияние на наши стремления и поступки? Может ли научная история и Отечество иметь свою прикладную часть для детей его? Я думаю, что может и должна иметь, потому что цена всякого знания определяется его связью с нашими нуждами, стремлениями и поступками, иначе знания становятся простым балластом памяти, пригодным для ослабления житейской качки разве только пустому кораблю, который идет без настоящего ценного груза. Какая же, может быть, эта практическая прикладная цель? Укажу ее теперь же, чтобы не напоминать об ней в изложении курса. Она будет молчаливым стимулом нашей работы.